Глава двенадцатая. «Что, не выходит каменный цветок?» Задала вопрос Настя как бы в никуда. «А?» С выражением непонимания на лице откликнулась Скарлетт, более известная в миру как графиня, резко остановившись, словно налетев на стену. Надо сказать, что до этого она металась по холлу, явно чем-то встревоженная и ушедшая в себя. В это время туда и вошла Захарова невидимой тенью и взобравшись на подоконник с ногами, и поудобнее устроившись там. Занялась своим тёмным делом. В смысле произнесла фразу, остановив колебательные движения маятника, образованного системой самой известной террористки мира, и этим помещением. «Без понятия, но обычно он добавляет «Данила мастер», — ответила ей Настя. «Точно! Это же Рэм иногда говорит, но ни разу не признался, что это значит». Вспомнила сразу Скарлетт. «Не тебе одной. Правда, однажды брякнул про какие-то проблемы с кишечником». Только совершенно непонятно, как это связано с самой фразой. В общем, я плюнула на эту загадку. Можешь теперь ты подхватить эстафету и ломать над этим голову. Легкомысленно заявила Анастасия. Зачем? Удивилась графиня. Но ведь ты уже который день бродишь, словно полоумная. И это всего лишь после одного разговора с Рэмом. Почему бы тебе не поломать голову и над этим? Ехидно заявила Захарова. Ты не понимаешь ситуации. Воскликнула в ответ Скарлетт. «Всё-то я хорошо понимаю, и получше твоего». Отвернувшись к окну, проговорила тихо Настя. Но делалось это явно не для того, чтобы не услышали. Особенности помещения позволяли распространяться звуку без искажений и почти без потери громкости значительно дальше, чем на открытом пространстве. «Я бесконечно уважаю упорство и трудолюбие в достижении высоких уровней волшебства, а в твоём случае можно сказать запредельных достижений. Но есть вещи, которые приобретаются только с жизненным опытом». Уж извини, но тебе в твоём возрасте просто не понять. 37. Спокойным голосом Настя перебила Скарлетт. Что 37? Растерянно переспросила графиня. Ты говорила про мой возраст, в котором мне не понять. Я его уточнила, чтобы не было недопонимания. Посмотрев на собеседницу, Захарова с совершенно невинным видом ответила ей. Не поняла? растерянно проговорила Скарлетт. Что именно? С веселинкой в глазах поинтересовалась её собеседница. «Это, ну, твой внешний вид как-то не сочетается с твоим заявлением. Ты пошутила?» Наконец решившись, графиня спросила у той напрямую. «Нет, конечно же. Зачем мне это?» Ответила вопросом на вопрос Настя. «Но как тогда?» Воскликнула Скарлетт. В этот раз львиная доля эмоций и вопроса была отображена жестами. Террористка отличалась умом и сообразительностью, но сейчас просто пасовала перед вывалившейся на неё информацией. Да это было неудивительно. «Ты забываешь, я полноценная волшебница шестого уровня. И не учусь, а являюсь ею. Другой вопрос, что никто об этом не догадывается. Даже мой муж. Но что поделать? Таковы последствия отката вдоль своей линии жизни». В спокойной манере пояснила Настя. «Муж?» Удивилась графиня. «Да, просто это событие ещё не случилось. Но ну, а куда он денется? Думаю, несложно догадаться, кто им станет. Но для меня-то это всё давно произошло». Правда, мир тогда был другим. Последняя Захарова произнесла задумчиво и, нахмурившись. «Погоди, погоди. Тебе 37 лет. Вы с Рэмом супруги, вернее, ими станете. Ты здесь оказалась, сместившись из будущего вдоль линии своей жизни. В себя же, но очень юную?» — спросила напрямую у неё Скарлетт. «Всё так. Это был единственный выход. Других вариантов выжить и постараться предотвратить произошедшее не было». Как-то грустно ответила Настя. «Мм... «А можно спросить, что произошло?» Осторожно поинтересовалась графиня. «Земля была уничтожена. Ну и человечество тоже. Я-то могла бы и дальше жить. Все-таки способности волшебницы шестого уровня дают некоторые преимущества. Но что это за жизнь? Вечный полет в вакууме. Даже, наверное, и после смерти Вселенной. Можно было бы, конечно, заняться, наконец, саморазвитием и однажды достичь такого уровня сил, когда появится возможность уничтожить пришедших врагов. Только имело ли к тому времени это смысл?» Да и людей уже не было. Но главный муж тоже погиб. Каюсь, немного вмешалась в историю Нагоки. Не выдержала. Последняя Настя почти прошептала. «Извиняюсь за вопрос. А я до вечера хоть доживу?» С некоторой дрожью в голосе задала вопрос графиня. «Я тебе что, гадалка?» Удивлённо спросила Захарова её в ответ. «Извини, это было глупо с моей стороны. Но почему ты тогда всё это мне рассказала?» С отчаянием в голосе спросила Скарлетт. «Ты всегда была его верной соратницей. Так что убивать тебя я не планировала никогда. Можешь быть уверенной в этом». Дала ей пояснение своего поступка Настя. «Это хорошо, но всё равно непонятно, почему мир был другим». С каким-то отчаянием в голосе задала вопрос её собеседница. «Взгляни в окно. Что ты там видишь?» Неожиданно задала встречный вопрос Захарова. «Пляж, море и туманец. Валяющихся на нём». Уверенно ответила Скарлетт. «Всё так». А там ничего этого не было. Массированное применение стратегической артиллерии, ядерных вооружений, столкновение боевых роботизированных комплексов и, как итог, наступивший рукотворный ледниковый период. С каким-то надломом в голосе ответила Настя. Э… Растерянно протянула в ответ на эту тираду графиня. Что неожиданно. Тут же поинтересовалась у неё всё так же сидящая на подоконнике девочка. Не то слово, но почему такие различия? Тут же ожила Скарлетт. «Потому что в первом случае мне было ровно столько лет, насколько я и выглядела. Да, глупости в этой голове в том случае было больше, чем даже амбиций». Грустно ответила Настя. «Не совсем понимаю», — выдала графиня. «Ещё бы. Я ведь не просто так тебя указала на вид из окна. В тот раз я лично занялась токийской глобальной точкой бифуркации. И да, у меня тоже получилось, только разница с тем, что сейчас, оказалась ужасной». Ответила ей Настя посмотрев прямо в глаза. В этот раз ее собеседница промолчала, и лишь в ее глазах застыл вопрос. «Больше сорока миллионов человек, только погибших в Японии. Почти полное радиоактивное заражение местности в той стране. Как думаешь, нашу страну не задело?» После небольшой паузы продолжила она же. «Подозреваю, что да», — немного подумав, ответила графиня. «Еще как. И это была радиация от ядерного оружия Саш, примененного в Японии. «Само собой, мы мириться с этим не стали, а учитывая, что давно готовились развязать войну...» Добавила Красок Захарова. «Вы с ними сцепились?» Почему-то с восторгом спросила её собеседница. «Я понимаю, что ты из английской аристократии, и распространяемые из Северной Америки ценности, и вам не по душе, а уж тебе, взбунтовавшейся против них. Тем более, но в этом плане вы давно проиграли. Не возмущайся, просто сама по суде». «Ведь не заметить деградацию способностей ваших одарённых довольно трудно». Стала прессовать её за это Настя. «И какое это имеет отношение к моему вопросу?» Сердит и поинтересовалась графиня. «Ничего радостного из обмена ударами не вышло. Это сейчас, благодаря Рему, нейтрализовали изменённых, а там они ударили в спину. Вспыхнула фактически гражданская война на фоне разгоравшейся мировой бойни. Да-да, как ты выразилась, схватка переросла почти сразу». В сражении всех со всеми. Результат я тебе рассказала. Сказала Настя, смотря по-прежнему в окно. Но ведь кто-то же победил? Как-то неуверенно задала вопрос её собеседница. Победа вырисовывалась такая, что даже неудобно о ней и говорить-то. А не было её. Боевая ничья, так сказать. Вместо этого внезапно появился враг и заполнил всё околоземное пространство. Но даже этого мы сначала не поняли. Лишь потом узнали, что нашёлся предатель помогавшие уничтожать людей. И то это было сродни чуду, которое тоже совершил Рэм. Потому они знали о нас всё, а мы о них ничего. Мы даже не понимали причин их прихода. Вот такие пирожки с котятами. С грустью в голосе ответила Настя. И они уничтожили Землю? В этот раз твёрдым голосом спросила графиня. Ты разве считать не умеешь? Поинтересовалась у неё Захарова. В каком смысле? Растерянно уточнила Скарлетт. «Я же сказала, сколько мне лет. Или ты думаешь, мировая бойня длилась несколько десятилетий?» Удивилась её вопрос Настя. «Ой, как-то не подумала. Не каждый день встречаешься с путешественницей во времени». Ответила графиня. «Вот врать не надо. Да не по одному разу на дню сталкиваемся». Повеселев, ответила Захарова. «Ну, об этом я не подумала. Но всё же, что дальше-то произошло?» Попросила продолжение её собеседница. «А что рассказывать-то? мы в буквальном смысле оказались без штанов. Альф и Саш, когда они наконец их применили, показали полную неэффективность против такого противника. Технология явно не военного назначения. Это только против соперника, у которого никаких средств борьбы с ними нет. Её и можно ещё использовать. Да, собственно, и здесь это стало очевидно, когда две пятёрки электро почти успешно сдерживали весь их аэрокосмический флот. Будь у них побольше аппаратов, возможно, и не так всё хорошо закончилось для японцев. «Но вышло, как вышло. Фактически только волшебники Руси и могли что-то сделать». Печально поведала Настя. «Главное, что вы смогли отбиться. Остальное не так важно». Заявила графиня. «Нет». Произнесла всё так же сидящая на окне девочка. «Что нет?» Недоуменно переспросила её собеседница. «Несмотря на казавшееся нам наше могущество, остановить их мы не смогли. А вот погибли многие, переоценив свои силы». Пояснила Настя. «Тогда как?» – изумилась графиня. «А трудно догадаться?» – поинтересовалась у неё Захарова. «Мне ничего в голову не приходит», – честно ответила Скарлетт. «Как думаешь, почему я доверилась Рэму и почти не вмешивалась в то, что он делал в Японии? А его порой просто убить хотелось?» – ответила Настя. «Он? Как?» Вновь голос графини был полон изумления. «Да никто не знает. Он даже мне не признавался. Но именно тогда взошла его звезда». А я впервые о нём услышала. Да уж, там, где спасавали самые могучие волшебники, проявил себя какой-то Эспер, да ещё и второго уровня. К тому же инвалид. Тихо проговорила Настя. С ним что-то было не так? Заинтересовалась подробностями графиня. Вместо правой руки и обеих ног у него были роботизированные протезы. Ещё не было части лёгкого. Та история на Гоке закончилась для него иначе. Врачи его всё-таки спасли, но не всего. Да и способности он себе вернул гораздо позже, после покушения в Царьграде. Ему тогда пришлось пересаживать почку и печень и удалять часть кишечника. Да и выглядел он к тому моменту, мягко говоря, не красавчиком, как сейчас. Вот и представь себе ситуацию. Взглянув на собеседницу, выдала Захарова: Зачем ты мне это рассказываешь? Растерянно поинтересовалась у нее графиня. Тебя он вытащил из Японии тоже не в лучшем виде. Я узнавала. Но самой удивительной была информация о нём. Представь себе тот апокалипсис, что творился тогда в Токио, а у него ни царапины, и даже доза радиации не схватил ни капли. Мой будущий муж оказался поразительно живучим и везучим сукиным сыном. Заявила Настя. Что-то слабо в это верится, учитывая, что ты про него перед этим рассказала. С сомнением в голосе проговорила Скарлетт. Не скажи, окажись ты в зоне внимания убийц, «Не факт, что тебе бы удалось выкрутиться хотя бы так», – возразила её собеседница. «Я бы их сама нейтрализовала», – С столикой самоуверенности проговорила графиня. «Сильно сомневаюсь. Напомнить, откуда он тебя вытащил и в каком состоянии. Охотник всегда имеет преимущество перед жертвой, тем более если она даже не догадывается о том, что уже стала целью. Насколько помню, ты всегда была в роли нападающего, а как только оказалась с противоположной стороны, сразу и слилась». «И это когда тебя и убивать-то не хотели. Профессионалы действуют совсем не так, как любители». Усомнилась в её заявлении Захарова. «Ну, возможно». Графиня всё равно не захотела признавать очевидного. «Как знаешь, но на мир лучше смотреть без розовых очков». Проговорила её собеседница, всё так же, сидя на подоконнике. «Зачем ты подняла эту тему?» Не выдержала её напора Скарлетт. «Всё просто». «Рэм ведь подрядил тебя заняться ликвидацией верхушки родов, причастных к удару по его резиденции. А это, как сама понимаешь, цели вовсе не простые. Иначе бы не ушла так глубоко в раздумья. У них ведь и службы безопасности есть, и они не просто так свой хлеб едят. И уж очевидно, что нападения ожидают. В такой ситуации переоценка собственных возможностей может оказаться фатальной». Объяснила своё поведение Настя. «Если ты не заметила, я осознаю проблему». — ответила ей графиня. — Но не понимаешь, как её решить. А ответ прост — не молчи и иди. Расскажи её Рэму. Он не знает, что тебе нужно для решения поставленной задачи. И если ты так и будешь молчать, то и не узнает. — заметила её собеседница. — Да что он может? — с каким-то отчаянием в голосе проговорила Скарлетт. — Ты делаешь типичную ошибку. Слишком его недооцениваешь. Видишь ли, есть у него бзик. Он не доверяет красивым девушкам. И хоть он сам и сделал тебя такой... Однако ты от этого к ним относиться не перестала. Тогда он и сам не блистал красотой, да и ты тоже. А потому доверие между вами возникло быстро. И ты вот так не ходила, не подозревая о его знаниях. Есть у него один особый атрибут, который позволяет получать опыт жизни не совсем добропорядочных граждан, из параллельных вселенных. В его голове тоже хранится память о гораздо большем числе прожитых лет. И что характерно, знания, накопленные теми индивидуумами, вовсе не бесполезны. «Ты знаешь, чем первым он прославился?» – поинтересовалась Настя в конце своей речи. «Да откуда?» – возмутилась графиня. «Естественно. Так вот, он создал и обучил так называемые группы ликвидации и в буквальном смысле вырезал основной костяк самых сильных и влиятельных изменённых, в прямом смысле подавив гражданскую войну. Пусть и не в зародыше, но что-то около того. И всё это без отвлечения сильных волшебников с фронтов. Да, его стали бояться». «Моментами даже больше, чем моего приёмного деда, и ты была часть его команды, а значит, твои знания и его хорошо объединялись», — рассказала кое-что о Рэме Захарова. «Да что толку от этой информации, если учить некого?» — воскликнула графиня. «А вот это ты зря. Сейчас его возможности куда шире, и никаких проблем с созданием репликантов нет, причём очень и очень особенных. Я же тебе говорю, скажи ему о своих проблемах», — заявила Настя. «Ты хочешь сказать, людей он может создать?» – изумилась Скарлетт. «Нет». – сказала, как отрезала Захарова. «Тогда не поняла», – удивилась графиня. «Поговори с Рэмом, всё и прояснится». Продолжала настаивать на своём её собеседнице. «Допустим. На всякий случай даже спасибо скажу. Вдруг действительно сработает». Неуверенно проговорила Скарлетт. «Сработает, сработает. Всё-таки я со своим мужем прожила не один год» и успела его узнать со многих сторон, хотя встреча здесь всё же была шоком. Одно дело знать, что все эсперы склонны к безумию, а другое дело столкнуться с этим у близкого тебе человека. Сейчас-то он уже получше в этом смысле выглядит, а вначале не знала, как это всё развидеть, так хотелось закрыть лицо руками, когда он нёс всякую ахинею, да ещё и перескакивал с одного на другое, словно наркоман под дозой. Прижав колени к груди, И, положив на них голову, проговорила Настя. «Могу сказать, что я в этом не специалист», — прокомментировала её слова Скарлетт. «Да никто от тебя ничего такого не ждёт. Просто не ожидала, что небольшое вмешательство всё так поменяет. А дальше всё больше и больше различий, даже если ты ничего не делаешь. А в итоге изменения настолько радикальные, что хочется всё время ущипнуть себя. Вряд ли ты сможешь понять моё состояние». Когда я стояла под ливнем, бушевавшего над Токио, рукотворного шторма, и плакала от счастья. На улице светит сейчас солнце, и это подарок человечеству от Рэма, а он даже не догадывается об этом, и вообще не парится насчёт своего путешествия в Японию. Проговорила Захарова. «Если разобраться, то ему это делать и не из-за чего. Так-то ничего такого сверхъестественного он не совершал». Немного подумав, высказала своё мнение Скарлетт. «Не скажи. Одни туманницы чего стоят». — возразила Настя. — Да, кстати, а почему ты про них ничего не сказала, когда на Землю напали? — поинтересовалась графиня. — Вот, правильная мысль. Потому что я самолично уничтожила Туманный флот. Да и сделать это не составило труда. Корабли были на базе и без вооружения. Японцы сами боялись созданного собой, а потому боеприпасов там не держали. Не было и этой учёной, Кияма Харуми, превратившей всё это в настоящую жемчужину. Единственное, жалко, что он пока малочисленный в сравнении с прилетевшим тогда в Солнечную систему. Кое-что у нас уже есть, чтобы встретить врага. Хотя нет, это у Рэма. Последняя Настя сказала, тяжело вздохнув. «Но всё-таки кто они?» – спросила графиня. «Да не знаем мы. Только и выяснили, что ничего живого там не было. Выходит, к нам пригоняли боевых роботов. А кто и зачем, осталось загадкой. Обнаружение врат в районе полюсов Солнца, и то было случайным». «Сколько тогда было эйфории, только разрушить мы их не смогли. Не по нашим силам оказалось дело. Вот повредить это да, да толку-то. Они оказались самовосстанавливающимися. Тогда решили новые волны кораблей врага встречать прямо в них. И даже какое-то время всё получалось. А потом выяснилось, что они особо противнику и не нужны для того, чтобы прилететь к земле», — ответила Настя. «Но ведь всё равно успешно оборонялись». Графиня попыталась её поддержать. «Можно и так сказать. На самом деле, нами особо не интересовались. То, что мы принимали за армады, были какими-то разведывательными отрядами. Вот когда они действительно собрались нас уничтожить, то тут и Рэм ничего не смог сделать, а я переместилась с себя ребёнка. Пойми, всё, что мы делали, это только зарывались в землю и гибли, помогая ему. В одну из таких атак погибла и моя мать. Отношения у нас были натянутые, потому я постаралась с ней и здесь не иметь отношения». Но судьба словно издевается. На последней фразе Настя повысила голос. В каком смысле? Осторожно спросила графиня. В каком-в каком. Женой она его будет. Вот и представь, насколько мир изменился. Там же такое даже в теории было невозможно. Она люто его ненавидела. Думая, что это он нас рассорил. Никак не могла понять, что всё было в инциденте вокруг токийской глобальной точки бифуркации и того, что это она толкнула меня вмешаться в развитие событий. Вот сейчас я своими глазами вижу, что было бы, не сделай мы тогда это. То, что моя мама красивая, говорили все, но только сейчас стало понятно, насколько. И ведь не дура же. Однако никогда у нее не выходило принять правильное решение так, чтобы без накладок всяких и осечек, что называется, не везет и все тут. Последняя Настя проговорила грустно: А кто твоя мама? Опять осторожно поинтересовалась графиня. Да Голицына! Отмахнулась девчонка. «Зачем ты мне всё это рассказываешь?» Неуверенно задала вопрос её собеседница. «Думаешь, легко жить одиночкой и держать всё в себе? Вот. А ты, насколько я тебя знаю, ничего никому не расскажешь. И вообще, пора бы вам с Рэмом опять сойтись. И не переживай, что он тебя интересует и как мужчина. Это было и тогда, когда он красавчиком не был. А уж сейчас, когда на него все встречные так реагируют». С таким намёком в голосе проговорила Настя. «Ты его так просто разрешаешь?» Растерянно спросила графиня. На это её собеседница лишь рассмеялась. «Боюсь тебя разочаровать. Сейчас к нему с такими намерениями подкатить будет непросто. Он без разговоров пошлёт далеко и надолго. Видела бы ты, что он устроил в Японии. Почти всё время нахождения там он искал местных проституток, просто не зная особенностей и специфики этой индустрии в той стране. При этом буквально под боком была куча девушек и женщин, готовых удовлетворить любую его фантазию. Нет, и всё тут». «Знаешь же, Мисузу, так ей удалось осуществить своё намерение только уже здесь, в Руси. И то с применением новейших методик воздействия на сознание. Думаешь, он так прямо расплылся от счастья? Ага, сейчас. История превратилась в противостояние брони и снаряда. Обломилась она с ещё одним разом в итоге. Так что удачи». Подмигнув ей, пожелала Настя. «И ты вот так спокойно смотришь на все его похождения?» Растерянно спросила её графиня. «Вот ещё». «Говорю же, убила бы порой, а лучше сразу заживо закопала бы. Но куда от него денешься? Так то он прямо монашескую стойкость проявляет, учитывая его возраст. А с другой стороны, эти похождения в Японии сделали его для местных почти своим. Во всяком случае, для них понятным. У них там вообще вольное воззрение на человеческие страстишки. А русские обычно ведут себя для них дико. Но они это главное». В итоге-то Рэм практически породнился с фактическим правителем Страны Восходящего Солнца. Усмехнувшись, рассказала Настя. «Это когда? Не слышала об этом?» Удивилась графиня. «Да, об этом мало кто знает, даже сам Рэм. Поскольку все подкаты к нему, у Мисузу, закончились ничем, она занялась им всерьёз. Составила портрет его предпочтений и вышла на власть имущих. Вот там люди удивились, а русский-то нормальный оказался». Так что это для него те девушки были случайными знакомыми. Именно потому её не напугал даже Шторм. Да-да, я про ту гостью. В общем, у неё была задача, с которой она успешно справилась. Кстати, девушки в Японии куда более дисциплинированные. Хотя по молодости и могут оторваться. Но она-то уже считала себя взрослой. Хочу заметить, ей понравилось. Но там знали, кого посылать. Всё ещё веселясь, рассказала Настя. «Ты вот так просто об этом говоришь!» С некоторой долей осуждения проговорила графиня. «Скажи ещё возмущаться по поводу Ники. Знаешь, ещё никому принцесса в семье не помешали. Так что пусть, дело нужное. Да и контакты дающие такие. Ти бы опухло развивать бизнес в Японии, если бы не это. Так что в подобных делах спешить с мордобоем не стоит». Уже серьёзным голосом отвечала её собеседница. «А сейчас-то что?» Поинтересовалась Скарлетт. Но ты наконец займёшься подготовкой отрядов для действий в привычной тебе террористической манере. Рэм найдет предателя, даром, что ли, он занялся промышленным и политическим шпионажем по всему миру. Время до вторжения ещё есть. На полном серьёзе ответила Настя. — Ты так в нём уверена? — спросила у неё графиня с серьёзным выражением лица. — У того человека был мотив. Мы так и не узнали, какой. Но главное была возможность перебежать, а это существенно сужает круг поиска в первую очередь проверяли наш род. Мы ведь умеем летать. Потом занялись всеми имевшими доступ и способными управлять альфами, однако никого не нашли. Значит, это особая ситуация, и что-то мы упустили. А как известно, иголку можно найти и в стоге сена, если обладать необходимой удачей или проявив соответствующие ситуации упорства. С удачей у Рэма всё в порядке. Так что да.